Студия Медиакнига представляет Евгений Андреевич Соловьев Оливер Кромвель Его жизнь и политическая деятельность Биографический очерк Исполняет артист Петр Таганов Введение Ближайшее потомство клеймило Кромвеля как нравственное чудовище а в позднейшее время его прославляли как величайшего из людей. Так говорит Ранке, выражаясь точнее, можно сказать, 17 век ненавидел и презирал Кромвеля, 18-й не понимал его, и только 19-й воздал ему должное. Иначе не могло и быть. Историки и люди 17 века отнеслись к Кромвелю как люди партии, Они охотно верили всяким небылицам, которые только рассказывались про него. Они готовы были даже клеветать, чтобы как-нибудь очернить память этого страшного и непонятного для них человека. Чьему слову еще так недавно, вольно или невольно, подчинялась вся Англия. Они упрекали Кромвеля в распутной юности, грязных болезнях, ханжестве и лицемерии. Они называли его сыном дьявола, узурпатором и цареубийцей. Они не хотели признать в нем даже гения и с удовольствием распространялись о его поразительных способностях к интриге. И не только роялисты, защитники трона и династии Стюартов поступали так. На Кромвеля вас и те, которые долго были его друзьями, то есть искренние республиканцы, и они осудили его. И для них он был ханжой и лицемером. Не зная границ своему раздражению, враги Кромвеля дошли до последнего безобразия и жестоко надругались над его трупом, разрыв могилу, а историки 17 века, подчиняясь взглядам и страстям партий, нагромоздили на его память такую массу клевет, что поверивший одной сотой из них, следовало бы искренне пожелать Кромвелю жесточайшего адского огня во веки веков. Для 18 века первая английская революция 1641-61 годов и ее герой были непонятны. 18 век верил в разум, почитал интересы, которые были так дороги людям за столетие перед тем. Он смеялся над словом «святость» и везде, где только мог или думал, что мог, вместо смиренного «верою», Ставил свое гордое «знаю». Он презирал фанатизм и фанатиков, вышучивал молитву и в лице многих и многих своих философов-моралистов склонялся к мысли, что человек не может руководствоваться в жизни ничем другим, как рассудком и эгоизмом. Очевидно, что Кромвель и его святые индепенденты не подходили под модное требование – Они были фанатиками, они верили не только в провидение, а еще и в то, что провидение избрало именно их для исполнения своих предначертаний. Они никогда не кичились рассудком, а охотно подчиняли его высшей, с их точки зрения, силе. Силе экстаза, интуиции, священного вдохновения. Не такие люди могли являться героями в глазах философов и историков XVIII века. Ему нужны были Ньютоны, Галилеи и Коперники. Он восторгался формулой тяготения и иронически, а иногда и с раздражением, говорил о религиозных движениях, считая их результатом происков ненавистного ему духовенства. Зато XIX век оказался на высоте своей задачи, только в этом столетии история действительно стала наукой и добилась поразительных успехов. Строгая критика фактов, и веротерпимость, в полном и лучшем смысле этого слова, вот основа новых исторических исследований. Стремление во что бы то ни стало отделаться от легенд и басен, от всякой лжи, внешней и внутренней, как бы не льстила она национальному самолюбию или поддерживала тот или другой партийный интерес и создает науку. А это стремление существует, и история в девятнадцатом веке может гордиться им наряду с любой из отраслей человеческого знания. Поэтому-то так много развенчанных героев, оказавшихся совсем не героями, а еще больше деятелей, которым воздано по делам их, несмотря на мусор, наваленный на их память клеветой и партийностью. Девятнадцатое столетие за кромвеля некогда чудовище нравственности и сын Вельзевула, он нашел себе такого спокойного и справедливого судью, как Ранке, такого восторженного и страстного адвоката, как Карл Эль, таких красноречивых и даровитых защитников, как Макалей, Гизо и прочее. Нет ни одного мало-мальски выдающегося историка, который сомневался бы в его величии. Раз величие признано... то, что еще остается признать, по крайней мере в данном случае. Ведь Кромвель не мыслитель-теоретик, не специалист науки, не поэт или художник. Это прежде всего практический деятель, прирожденный вождь людей, как называет его Карлейль. Говоря о его величии, можно иметь в виду лишь величие человека, взятого во всем его целом, и общественного деятеля. Так и толкуется величие Кромвеля, так и понимается оно. Глупые басни о его беспутной юности никого теперь не интересуют. Гизо верит им, но упоминает о них в двух строках. Карлейль не верит им и опровергает тоже в двух строках. Так же поступает и Паули. Если бы даже было доказано, что 20-летний Оливер Кромвель слишком много пил виски, целые ночи напролет проводил за костями, нарушал сон мирных граждан, распевая беспутные песни, то его образ нисколько бы не потускнел в наших глазах. Нельзя же на самом деле соваться всюду с аршином буржуазной добродетели и плакаться о грехах двадцатилетнего юноши, который стал впоследствии героем целой исторической эпохи. Лучше, однако, пренебрегая частностями, Сразу сговориться с читателем насчет термина величие. Термин этот старый, общеизвестный и общеупотребительный. Это не мешает ему быть достаточно неопределенным. Но вот, если не ошибаюсь, пункты, по поводу которых все должны быть согласны. Эти-то пункты и составляют элементы величия, как оно понимается большинством. Во-первых, величие немыслимо без влияния. Эти две величины прямо пропорциональны друг другу, чем больше одно, тем и другое больше, и наоборот. При незначительном влиянии человека на жизнь говорить о его величии будет совсем напрасно. Это простая сентиментальность, которая по всей вероятности украшает людей. Но жизнь ее не знает. Если угодно, жизнь в этом случае даже жестоко и определяет размер величия математически правильно. Она прямо говорит «Велико лишь то, что выживает». И в этом случае смешивает величие с силой. Гомер был великий художник. Это очевидно. 100 поколений наслаждались уже его творческой фантазией. 100, а вероятно и тысяча грядущих поколений еще будут наслаждаться ею. Недаром его поэмы называют «бессмертными». Все равно как «бессмертными» можно назвать «диалоги Платона», драмы Софокла и Шекспира. Это бессмертие есть высшая степень выживаемости, высшее выявление той внутренней силы, которая позволяет продукту человеческого творчества оставаться многозначительным, несмотря на крушение царств, цивилизаций и даже угасание звезд. Маленькое дело – мыльный пузырь. Он родится, блеснет на солнце, вызовет восторги детей младшего возраста – и лопнет, тихо и незаметно, среди миллиардов подобных ему. Только великое остается. Только оно строит жизнь. Ведь в мысли гения и в делах его скрыта поистине чудодейственная, вечно юная сила. Она не ржавеет и не старится. Каждое новое поколение подходит к ней с новыми требованиями, новой точкой зрения. более глубоким анализом и находит в ней новое содержание, новую мощь и красоту. Она неиссякаема и светит так же величаво, так же жизнерадостно, хотя бы сотни лет прошли уже со дня ее появления. Итак, сила влияния на жизнь, сила выживаемости, есть первый необходимый признак великого. Во-вторых, Великая способно к дальнейшему синтезу, к дальнейшему развитию. Малое потому и мало, что оно ставит на своем развитии точку немедленно после появления на свет Божий. Оно не угадало жизни, ее действительных насущных потребностей. Оно не в состоянии приспособиться ни к каким условиям, места и времени. Тем более создать для себя нужные условия и роковым образом – обречено или на эфемерный блеск, или на чахотошное умирание. Но ведь, чтобы выживать, надо развиваться. Это своего рода фатум, представляющийся величайшим счастьем для одних, величайшим несчастьем для других, даже проклятием, как, например, для Руссо. Но дело не в счастье и не в несчастье, дело в необходимости, которой стоит только заговорить, чтобы умолкло все остальное. А необходимость жизни постоянно требует нового приспособления, новых форм, движения вперед, к высшим в сравнении с предшествующими образцами. Возьмете ли вы идею любой науки или идею нравственности или человеческое учреждение безразлично, вы увидите, что их жизнь заключается в том, что они становятся шире, отвлеченнее, Охватывают больший круг предметов, явлений и понятий. Завоевывают себе большие права и большую власть. Они борются и побеждают, и растут от своих побед. Но мы сказали, что великое выживает. А чтобы выживать, надо обладать способностью к дальнейшему синтезу и развитию. Эрго, великое обладает ею. В-третьих, великое практично. Не без страха употребляю я это слово, так как знаю, что многие недолюбливают его. Есть даже формула «непрактично, зато гениально». Совсем не умная формула, гениальная, великая, всегда практична. Сейчас объясню, как я это понимаю. История очень внушительно и неопровержимо говорит нам, что в жизни человечества столько же борьбы за настоящие, то есть действительные потребности бытия, сколько и погони за иллюзиями. Этих последних, увы, слишком даже много, как в существовании отдельных людей, так и целых обществ, целых народов. И поэтому, как глубоко прав был Сократ, когда десятки и сотни раз повторял свой излюбленный принцип «познай самого себя, свои силы, способности и определи, к какому делу ты наиболее пригоден». Да, правда, везде и повсюду слишком много иллюзий. Точно разноцветные райские птицы, летают они мимо наших глаз, привлекая к себе блестящими красками. Точно призраки наполняют они бытие, и человек спешит за ними, улавливая неуловимые тени, то спотыкаясь, то падая в пропасть во время страстной погони за чаровницей иллюзией. Ее власть громадна, Возьмите искусство, литературу, жизнь. Отовсюду, то самодовольные и окрыленные успехом, то бледные, измученные неудачами, загнанные нуждой, смотрят на вас лица охотников за иллюзией. Они не видят жизни, не хотят видеть ее. Они видят, знают, преследуют мечту своего воображения, свою идею фикс. Тот мнит себя дипломатом, тот человеком войны, Тот ставит себя рядом с Фимистоклом, тот с Александром Македонским. У другого не меньший зуд писать историю. Но он затемняет, увы, не уясняет ее. За Томом Том, страница за страницей, и летит жизнь, пока смерть не скажет, наконец, своего властного «довольно», и воспаленное воображение не остынет в ледяном холоде могилы. Разве народы не знают иллюзий? Разве не свойственно каждому из них провозглашать себя величайшим и ценнейшим сосудом всяких доблестей? Возьмите потом целые исторические эпохи, стремление Карла Пятого восстановить средневековую империю, стремление папства быть в шестнадцатом веке тем же, чем оно было в двенадцатом, европейских королей основать европейскую монархию и так далее. И вы увидите, как много сил и недюжинных сил потрачено на то, чтобы зачерпнуть ковшом отражение месяца на воде. Великая мысль не иллюзия. Рано или поздно она осуществима. В этом смысле я и называю ее практичной, то есть способной жить. В-четвертых, играет в жизни роль начала объединяющего. Эта мысль настолько проста и элементарна, что я лишь слегка остановлюсь на ней. Если не ошибаюсь, один из греческих мудрецов сказал «все то, что объединяет людей, то благо», и в этом смысле великое может быть названо благим. Психологические основания этой формулы очевидны, когда мы переходим к конкретному случаю влияния героя на толпу. Надо только заметить, что в данном случае я употребляю термин «герой» не в научном, а в карлейлевском смысле слова. Для карлейля «герой» Прежде всего сила нравственная, для современной науки сила инициаторская вообще, в нравственном смысле безразличная. Поэтому-то связующим звеном между толпой и героем не может быть простое подражание, а нечто высшее, нечто более сложное и моральное. Герой науки вызывает людей к поступкам вообще, герой Карлейля только к благородным поступкам. Словом, сущность героизма и инициаторства является у Карлейля осложненной, более узкой и односторонней, но высшей по типу. С его героем по необходимости связано представление о высоком в нравственном отношении. Каким же образом это высокое исполняет объединяющую роль? Обыденная жизнь обыденного маленького человека дает нам ответ на этот вопрос. каждом из нас живет любовь к правде, но далеко не каждый чувствует это. У нас есть в глубине души стремление к справедливости, но оно затерялось среди сорных трав. Оно придавлено и даже подавлено нашим алчным, себелюбивым «я». Мы зачастую, чуть ли не каждый день, чувствуем себя рабами собственных страстей и похотей, но не знаем, как бороться с ними». В конце концов побеждают они И невольная грусть, невольное томление или же совсем наоборот скотское самодовольство овладевают человеком, когда перестает бить в нем родник вечной правды, занесенный илом и грязью. увы Кому из нас не приходится ежеминутно убеждаться в собственном бессилии. Это обидное бессилие. Наша жажда правды и справедливости, точно птица с простреленным крылом, робко прячется в тени густого кустарника и пугливо озирается по сторонам, ежеминутно вздрагивая и возбуждая невольное сострадание. Очевидно, что не этой жажде справедливости и добра приходится играть первенствующую роль. Как раз наоборот, на сцене жизни воюет, кипятится... приходит в отчаяние, переживает, себелюбивые восторги, маленькое, ненаполнимое, эгоистическое «я». Но стоит только человеку свести свои заботы и свою деятельность к его ублаготворению, как он по необходимости окажется в тайной или явной вражде со всеми своими ближними. Единство жизни может, конечно, поддерживаться, но механически – Традиции, привычка, личные симпатии, принудительная сила государства, соображение собственной выгоды – вот обыкновенные факторы единения. Причем принудительные играют первенствующую роль. Однако история представляет нам и другие примеры, другие зрелища. Мы часто видим, как человек свободно, хотя и непроизвольно, то есть без всякого внешнего принуждения – Своё себелюбивое «я» подчиняет или даже приносит в жертву высшему началу, любви к Богу, стремлению к справедливости. И удивительное дело, в таком случае он немедленно оказывается не во вражде уже, а в плотной неразрывной связи со многими и многими из себе подобных. Появление героя, то есть человека, в котором конкретно, воплотилось высшее начало, облегчает этот процесс. Человек слаб, бессилен. Родник вечной правды, находящийся в душе, его занесён илом и грязью. Мощное слово героя, непосредственная сила очарования, с какой он влияет на каждого, открывают этот родник, и он опять начинает бить, но не с прежней, а неизмеримо большей силой. Простой смертный под сенью героя чувствует, как поднялся он сам в глазах своих, как исчезли его робость и напряженное болезненное животолюбие. Правда, лично от своего «я» он отказался. Герой, как нечто грандиозное, очаровал и подавил его. Но что в данном, по крайней мере, случае означает отречение от своего «я»? Говоря картинно. Слияние ручья с морем, своей воле с высшей, своих неясных стремлений со стремлениями ясными и определенными, смутного предчувствия о правде с полным осознанием ее. В этом рабстве высшая свобода, так как оно не унижает, не гнетет, а выводит на ту высоту нравственной жизни, до которой не может добраться лично сам отдельный маленький человек. И тут только он убеждается, что истинное единение между людьми возможно лишь при подчинении своего «я» высшему началу. Возле героя образуется толпа, не в смысле количественной массы, а одухотворенного, живого и плотного целого. Таковы элементы величия. Но мы видели, что величие признано за кромвелем таким подавляющим большинством голосов, что было бы бесполезно оспаривать его. Значит, в деятельности лорда-протектора Соединенных Королевств мы должны найти и выживаемость, и способность к дальнейшему развитию, и практичность, и талант объединять людей. В нем, как в личности героической, мы увидим непосредственную силу проникновения и очарования. Ясно, о чем должна говорить нам его биография. Глава 1. первые сорок лет. Род и семья Кромвеля, детство и юношество, религиозные сомнения, отношение к кальвинизму и пуританизму, скромный сельский джентльмен, участие в общественных и государственных делах. Род Кромвеля не имеет никакого отношения к лордам того же имени, которые в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях были сделаны пэрами, но зато доказано его родство сильным министром Генриха VIII, Томасом Кромвелем, графом эссекским, молотом монархов, беспощадно гнавшим святых отцов, разрушавшим их монастыри и безжалостно распродававшим с молотка почти все их земли. Племянник Томаса, сэр Ричард Вильямс, валиц и земляк Тюдоров, Быстро разъезжающий человек, как называет его Карлэль, успел во время могущества своего знатного родственника и во время своих быстрых разъездов от монастыря к монастырю захватить несколько хороших имений и обогатиться. Падение старшего Кромвеля не коснулось младшего. Младший уцелел, хотя его благодетель, сэр Томас, и должен был сложить свою голову на плахе. Пришлось только расстаться с быстрыми разъездами. и поселиться на покое в благоприобретённых имениях, имея залогом безопасности собственную ничтожность. Это, впрочем, и не было особенно скучно. Монастырские имения, хотя и несправедливо отнятые, давали великолепный доход. Занятия хозяйством требовали много времени, охота и пиры доставляли достаточно развлечений не избалованному городской жизнью сельскому дворянину. Смуты и тревоги, нарушавшие покой высшей аристократии или лондонских граждан, не тревожили сэра Вильямса. Он преспокойно гонял зайцев во время казни Анны Болейн и умер, оставив прекрасно устроенное имение своему сыну, сэру Генри. Сэр Генри, прозванный Золотым Рыцарем, вел роскошную жизнь. Его игры славились на сто миль в окружности. Он был весел, добродушен, гостеприимен и ни в ком никогда не возбуждал недоумение. Недоумение появилось лишь после его смерти, когда надо было упомянуть на могильной плите о его делах и заслугах. Сына, сэра Генри, звали Оливером. У него было много детей, и он вел роскошный образ жизни, но бог с ним. Брат его Роберт для нас интереснее, и то лишь потому, что сыном его был... Другой Оливер, родившийся 25 апреля 1599 года, на 10-м году счастливой супружеской жизни сэра Роберта с Елизаветой Стюарт, маленькой тщедушной женщиной, горделиво говорившей о своем родстве с шотландским королевским домом Стюартов. Из этого видно, что Кромвель был прав, когда в своей речи, обращенной к парламенту, 1654 году сказал, между прочим, «По рождению я был джентльмен, и если семья моя не пользовалась особенной известностью, то не оставалась и в темной неизвестности». Темной неизвестности действительно не было. Напротив даже, от современных хроникеров мы узнаем, что в апреле 1603 года король Иаков I, проезжая с севера, остановился на два дня у дяди Кромвеля, и пожаловал его орденом. Скольких хлопот и расходов обошлось дяде Оливеру королевское посещение, определить нельзя. Известно лишь, что после этого материальное положение его сильно пошатнулось. Зато он очень вырос в собственных глазах и заметно стал говорить гораздо меньше. Что же касается до маленького Кромвеля, то о впечатлении, произведенном на него королевским визитом, мы уж совсем не знаем. Услужливые историки уверяют, впрочем, нас, что в один прекрасный день королевская обезьяна схватила будущего лорда-протектора и унесла его на вершину дерева, но, к сожалению, не сбросила оттуда. Что в другой, не менее прекрасный день, маленький Оливер подрался с маленьким Карлом, сыном Иакова, и по своей неотесанности разбил до крови нос сопернику. В тех же хрониках можно прочесть интересный рассказ о том, что какая-то исполинская фигура являлась над колыбелью Кромвеля и, протягивая над ним руки, предсказывала ему, что он будет королем. Образование Кромвель получил по тем временам вполне приличное. Сначала родители отдали его в школу к пуританскому проповеднику в Гунтиндоне, где он научился грамоте и хорошо ознакомился со священным писанием. Потом уже он сам отправился в университет. И в тот самый день, в который умер Шекспир, 23 апреля 1616 года, его имя появилось в матрикулах Сидней-Суссакской коллегии, куда поступали дети знатных фамилий графства. В 1617 году умер его отец, и Кромвелю пришлось оставить коллегию и отправиться к себе домой, чтобы помогать матери и сестрам по хозяйству. 18 лет он оказался таким образом во главе дома, что не помешало ему почувствовать, как недостаточно его образования. Желая его пополнить, он отправился в Лондон и несколько месяцев подряд занимался в конторе адвоката, нисколько, впрочем, не мечтая о карьере законника. Пребывание Кромвеля в Лондоне, первое по счету, встает перед нами из украшенное всевозможными фантастическими рассказами, которых Кромвель фигурирует как кутила, игрок и распутный молодой человек вообще. Гизо этим рассказам верит. Карлель с презрением упоминает о них. Как бы то ни было, в августе 1620 года мы застаем Кромвеля женатым на дочери дворянина Елизавете Бургер, благочестивой молодой мисс, преданной пуританству. Женившись, Кромвель окончательно поселился в имении. Мы можем лишь догадываться, что он делал там, как распоряжался по хозяйству, как принимал участие в делах прихода, общины, графства, как учил своих детей молиться, как страдал и мучился, обуреваемый религиозными сомнениями. Подробности об этом навсегда останутся тайной. Несомненно лишь то, что, по примеру своего отца, отнюдь не дядя. Кромвель жил очень скромно. Едва ли он задавал пиры, едва ли охотился. Интерес его жизни сосредоточился совсем в другой области, какой сейчас увидим. Я не знаю ничего более поучительного, как муки гениального человека, настойчиво ищущего правды. Эти муки должны бы сделаться достоянием истории. Мы знаем, что происходило с Лютером в его юные годы, когда одинокий, в своей маленькой келье, он задумывался над вопросом о спасении своей души. К сожалению, мы слишком мало знаем о том, что происходило с Кромвелем. Но он страдал, возбуждая сильное беспокойство в собственной семье своей меланхолией, мрачным видом и припадками невыносимого душевного отчаяния. Это были молчаливые муки, слишком, однако, сильные, чтобы, хотя смутный отзвук их, не дошел до нас, несмотря на два с половиной протекших столетия. Кромвель задумывался над тем же, над чем задумывались все выдающиеся люди его времени, все выдающиеся люди всех времен и народов. Один, затерянный в беспредельном пространстве бытия, стоя на уделенном ему от природы и общества клочке земли, со своими мускулами, бессильными и ничтожными в сравнении с могучими стихиями природы, со своим разумом, только скользящим по голубому небесному своду, но не проникающим за него. Человек с тоской спрашивает себя, как же связать свою личную жизнь с жизнью мироздания, как оправдать свои личные радости, скорби, крохотную, но бесконечно важную для него жизнь и бесконечно страшную смерть. Есть великая тайна жизни, есть тревожные вопросы бытия. И отдавшись им, не получая на них ниоткуда никакого ответа, Кромвель не находил ни смысла, ни цели в окружающей его обстановке и в собственных своих занятиях. В продолжении целых лет он жил изо дня в день, не будучи, быть может, в состоянии отдать себе отчета в тоске, теснившей его грудь. Он сознавал лишь одно глубокое недовольство и томление, заставлявшее его опускать руки при одной мысли о каком бы то ни было деле. И он исполнял его механически, относясь к нему или как отец семейства, которому во что бы то ни стало надо заботиться о материальном достатке или просто по привычке, не понимая, с чем высшим в жизни связано его дело. И мучаясь при мысли, что прекрасно можно обойтись и без него. Загадка жизни, вечно тревожный и страшный вопрос, не давала покоя великому человеку. Это загадка для каждого. Но большинство живет почти не замечая ее. Кромвель же искал ответа, быть может, бессознательно даже искал, напрягая, Все свои могучие силы и гордо отказываясь найти успокоение в общепринятых формулах, с которыми так легко живется обыкновенному смертному. «Не завидуй великому человеку», — говорит Карлейль, — «его величие в страдании». Отчасти это правда, конечно, и привилегия гения оплачивается обыкновенно слишком дорого, У него не хватает того качества, которое так щедро раздается скупой природой направо и налево. Не достает самодовольства. Нет возможности, нет и права обзавестись им. Если и нам-то достаточно пройтись по улице, чтобы наткнуться на десяток непримиримых противоречий, то сколько видно их в жизни проникновенному взгляду гения. Счастливое легкомыслие спасает нас от излишних мук. Иллюзия всегда наготове, чтобы вызвать улыбку, надежду, приток бодрости. Но за привилегию гения приходится, повторяю, расплачиваться, и притом страшно дорогой ценой. Мир погряз в греховности. Это также очевидно было для Кромвеля, как за сто лет до него было очевидно для Лютера и Кальвина. Обидное легкомыслие царит в жизни большинства людей, и что гораздо хуже этого легкомыслия, там царят ложь и лицемерие. А между тем должна же наступить смерть, должен наступить тот роковой час, когда человек будет призван отдать отчет во всем сделанном им здесь, на земле. На что же опереться в жизни, чтобы спокойно, без страха видеть, с какой головокружительной быстротой уходит день за днем и приближается могила, Нет даже ничего удивительного, если в наиболее тяжелые минуты Кромвель доходил до полноты отрицания. На все вопросы, задаваемые им бытию, он, быть может, слышал роковое холодное молчание. Это бывает часто с религиозными натурами, пока не нашли они, наконец, безусловного основания для своей мысли и деятельности. Безусловной веры в Бога. К тому же полнота отрицания национальная нормандская черта. Я позволю себе привести небольшую скандинавскую сагу. Бог весть в каком столетии появилась она, с небольшими изменениями, ее основная идея приложима и к 17 веку. Она поможет нам глубже заглянуть в муки религиозно настроенной, ищущей веры души. В этой саге речь идет о путешествии бога Тора, После долгих скитаний и странствований, бог Тор, могущественнейший из богов, вооруженный своим молотом, легко обращающим в прах и пыль гранитные утесы, приходит в страну, населенную великанами. Те ласково встречают его, подсмеиваясь, впрочем, над малым ростом божества, и, наконец, предлагают ему показать свою силу. Тор соглашается, обиженный недоверчивостью и насмешками, Для начала ему дают рог и хотят, чтобы он в три глотка опростал его. Тор напрягается, каждый раз вытягивает он из рога столько, что большая река после такого глотка раскрыла бы свое ложе. Но странно, рог остается полным по-прежнему, и жидкость видна у самых краев его. Тор разгневан, гнев удесятеряет его силы, и он еще более могущественный, готовый победить или умереть, Выступает на новое состязание. Он должен на этот раз побороть какую-то старую плюгавую старушонку, столетнюю бабушку царя великанов. Тор охватывает ее своими железными руками. Он хочет приподнять ее, чтобы потом с размаху бросить озимь. А старушонка по-прежнему стоит неподвижная и подсмеивается над богом своим беззубым ртом. Тора обманули. конец его рога был соединен с морем. Он боролся не с бабушкой царя великанов, а с самою смертью, и смерть победила его. Он в гневе на этот обман приподнимает свой молот, чтобы отомстить. Но вдруг вся страна со всеми людьми, замками и городами исчезает перед ним. Призраки. Вот что окружало его. И призраки обманули его, сильнейшего из богов. Так и человек. Он, как Тор, совершает геройские подвиги, изумляющие других. Во имя самолюбия или любви к истине, или во имя долга, наконец, он с безумной расточительностью и вместе с тем с безумной смелостью тратит свои силы. Но можно ли выпить море? Можно ли победить старушонку смерть? И против нее даже готов восстать человек, подгоняемый иллюзиями и полный самообольщения, но приходит в мгновение... И он убеждается, что вокруг были призраки, никуда пошли его силы, ни к чему привели его стремления. Как Тор, приподнимает он свой молот, чтобы отомстить за эту ложь. И это обман. Отомстить кому? Все исчезает из его глаз. Ведь все было призраком. Вся жизнь была им. Такое душевное настроение является необходимой ступенью религиозной жизни ищущего человека. Ведь вот если бы Кромвель взял и принял сразу готовые формулы, он избежал бы, конечно, тоски и томления, но ни дух времени, ни его личная натура не позволяли уложить свою веру в готовые рамки. Величие вообще избегает их, особенно в тех случаях, когда затронуты самые дорогие в человеческой жизни интересы. Между тем, традиции семьи, воспоминания детства, общее направление свободолюбивой мысли толкали Кромвеля в лагерь кальвинистов и пуритан. Первый важный этап, пройденный им, был, конечно, тот же самый, с которого началась деятельность Лютера. Надо было найти основание для религиозной мысли. Принцип реформации подсказал ему, Краеугольным камнем стали «Священное Писание» и «Человеческое Я». Уже потому, что все речи и письма Кромвеля испещрены цитатами из священных книг, можно заключить, что он долго и внимательно читал их. Быть может, как Лютер и Нокс, просиживал он за ними бессонные ночи, обливаясь слезами. Он верил лишь в то, что здесь истина, и что собственный его разум поможет ему понять ее. Постепенно он склонялся к кальвинизму, но тут, на первых же порах, его ожидала страшная вещь. Как у человека 17 столетия, к тому же кальвиниста, сомнения Кромвеля имели специальную окраску. Учение Кальвина выросло из споров о благодати. Он довел эту догму до ее последних логических выводов. Он прямо разделил человечество на две части – избранных и осужденных. Одним обещал он блаженство рая, другим – вечные муки. В гордости своей мысли Кальвин отнял у божества милосердие. Он оставил ему одно – справедливость вечную, безусловную. Эта справедливость предопределяет, кто из людей будет спасен, кто должен погибнуть. Предопределение неизменно. Осужденному не идут впрок ни добрые дела, ни святое причастие. Избранному не вредят ни грехи, ни преступления. Только избранный спасен будет. Кто же из искренних кальвинистов не мучился над вопросом, к какой категории принадлежит он? Страшный меч, предопределение, висел над ним. Великая надежда на милосердие божества была отнята у него жестоким учителем. В этой части учения Кальвина «все страшно, все таинственно, все дышит холодом смерти и вечного осуждения». И Кромвель мучился. Обстоятельства, в которых находилась его родина, совсем не были таковы, чтобы придать ему бодрости. Томительно долго длилось малодушное правление Иакова I. Англия терпела унижение за унижением, Еще недавно полная славы и силы в правлении Елизаветы, она опустилась в разряд ничтожных европейских держав, на которые никто не обращал внимания. Это вполне заслуженная политикой Иакова презрение оскорбляло каждого англичанина. Внутри было ничуть не лучше, если не хуже. Внутри господствовал капризный и ребяческий деспотизм Букингема и его креатур и в продолжении уже многих лет никто не слыхал о справедливом приговоре судов. Самый тон жизни, сравнительно с тем, что было при Елизавете, заметно понизился, и Иаков как будто поделился своими недостатками с подданными, ничуть не сделавшись от этого добродетельнее. Этими недостатками были трусливая малодушие, праздная жизнь, в заботах только о развлечениях, постоянная готовность к лжи и лицемерию. Церковные дела особенно тревожили верующих. Всякий знает, конечно, как появилась на свет Божий англиканская церковь. Она представляла из себя самый обидный компромисс между католицизмом и реформацией. Отказавшись от римского папы, создав себе другого папу в лице короля, Признав его главою в делах духовных, она отдавала на его решение все свои колебания. Корона от такого положения дел выиграла очень много. Выигрыш этот, однако, сопровождался значительными неудобствами. Компромисса вообще держаться очень трудно, особенно в тех случаях, когда из него хотят устроить что-нибудь постоянное и вечное. По самой сущности своей, компромисс «соглашение временное». Но встать на такую точку зрения, англиканская церковь не хотела ни за что. По примеру католицизма она рассматривала себя как учреждение божественное, существующее по воле промысла. Это было по меньшей мере дерзко, так как у всех на виду она появилась по воле не промысла, а Генриха VIII, короля английского, смертного, во-первых, и ни в коем разе не лучшего из смертных, во-вторых. Надо было обладать особенной тонкостью понимания, чтобы сообразить, каким образом те же самые аргументы, которые отрицали абсолютную власть Папы над церковью, могли служить защитой такой же абсолютной власти, но уже не Папы, а английского короля. У честных и искренних людей такой тонкости понимания не было, и уже с самого начала соглашение, устроенное Кронмером, Рассматривалось огромным числом протестантов как затея служить двум господам, как попытка соединить поклонение Господу с поклонением Ваалу. Люди же крайних религиозных убеждений совсем не были расположены подчиняться в делах веры, какому бы то ни было человеческому интересу. Они незадолго перед тем, полагаясь на собственное истолкование священных книг, восстали против католической церкви, сильной, незапамятной древностью и общим согласием. Необыкновенным напряжением умственной энергии они свергли иго этого пышного и державного суеверия, и нелепо было ожидать, чтобы они непосредственно после такого освобождения терпеливо подчинялись новой духовной тирании. Давно привыкшие при возношении священникам даров падать сниц, как бы перед присущим Богом, они научились теперь рассматривать мессу как языческий обряд. Давно привыкшие смотреть на папу как на обладателя ключей земли и неба, они научились считать его зверем, антихристом, человеком греха. Нечего было надеяться, чтобы они непосредственно перенесли на власть выскочку то благоговение, которое перестали оказывать Ватикану, чтобы они подчинили свое частное суждение авторитету англиканской церкви, основанной на одном лишь частном суждении, чтобы они побоялись отщепиться от наставников, которые сами отщепились от папы. Легко понять негодование, какое должны были почувствовать сильные и пытливые умы, гордившаяся новоприобретенной свободой, когда учреждение, которое многими годами было моложе их самих, учреждение, которое на их глазах постепенно получало свою форму от страстей и интересов двора, начало подражать надменной манере Рима. Так говорит Маккалей о настроении Пуритан. Надо все же заметить, что и англиканская церковь сама не удержалась на первоначально занятой позиции, Вражда ее к римско-католическому учению и благочению постепенно значительно смягчилась, хотя в этой вражде и заключался весь ее жизненный заряд. Все, что давало ей право на существование, являлась даже надежда на возможность полного примирения, хотя бы и не в ближайшем будущем. Все это приводило в уныние и негодование людей верующих, кальвинистов, пуритан и членов крайних религиозных сект. Даже намеки на восстановление епископской власти в прежнем ее объеме и значении были ненавистны им. А при Карле I, 1623-1649 годы, дело перестало ограничиваться намеками, и правительство в лице архиепископа Лоуда очень энергично стало готовиться к примирению с Римом. Но это примирение было иллюзией. Чтобы осуществить его, Надо было вычеркнуть три предыдущих столетия из истории Англии и каким-нибудь чудом или фокусом вырвать постепенно накоплявшуюся ненависть к Ватикану, упорно и настойчиво переходившую из поколения в поколение. Правительство искореняло ее жестоко. Тюремные заключения, варварские казни, громадные денежные штрафы, все было пущено в ход ради достижения поставленной цели. И все это привело к совершенно неожиданным для Карла I и его министров результатам. Преследование, которому подверглись отщепенцы, было довольно жестоко, чтобы раздражить, но не довольно жестоко, чтобы уничтожить их. Оно не укротило их до покорности, но разъярило до ненависти и упорства. Рядом с лагерем недовольных образовался постепенно лагерь непримиримых, которому история назначила первую роль в наступившей бурной эпохе. Кромвель примкнул к нему. Но это случилось не сейчас, не сразу. Несколько страниц назад мы оставили его погруженным в тяжелые недоумения, в душевный маразм, отнимавший в него всякую энергию. Как выбрался он из этого тяжелого положения? И здесь опять мы можем лишь догадываться – хотя и вообще процесс возрождения и обновления души человеческой настолько таинствен и стихиен, что едва ли есть слова для его выражения. Прошли годы искания, и, к счастью, вместе с ними исчезла тоска и томление. С каким ужасом и негодованием смотрел потом Кромвель на этот бездеятельный и мрачный период своей жизни, представлявшийся ему блужданием по темной пещере. «Но Бог не оставил меня», — пишет он в 1636 году. «Бог снизошел в сердце мое, и я буду прославлять Его за это. Буду прославлять Его, говоря, что Он сделал для моего сердца. В скудной и каменистой пустыне, где нет воды, Он дал мне росу». Стоит остановиться на одной фразе. «Прославлять Бога моего, прославлять правдой жизни, откровенным исповедованием Его». перед лицом неверующих и перед лицом других, хуже еще верующих Мой Бог. Это не католический символ божества и не англиканский символ его. Это откровенное подчинение человеческой личности высшему началу жизни, высшей справедливости, в служении которой должна исчезнуть и поглотиться личная жизнь. Кромвель нашел спасение в вере, религии, но это его вера чужда, какой бы то ни было догмы. Он знал лишь своего бога и, прославляя его, отдавал ему свою жизнь. С этой поры две великие идеи стали руководить Кромвелем в его деятельности. Идея самоотречения, во-первых. Идея вечной справедливости, которая должна, и притом том необходимо, должна восторжествовать здесь, на земле, во-вторых. И он был героем. говорит Карл Эль. Сердцем своим чуял он ту истину, которая всегда и везде является основанием героизма и правды. Он говорил, всемогущая справедливость управляет миром. Хорошо сражаться на стороне Бога и его правды. Слишком нехорошо на стороне дьявола и его лжи. Из своего душевного маразма Кромвель вышел бойцом. «Перед нами уже не скромный деревенский джентльмен». просто одетый с угловатыми манерами, резкой речью, обыкновенно молчаливый и, очевидно, не привыкший вращаться в приличном обществе. Перед нами с этой минуты сильный общественный деятель, который прекрасно знает, чего он хочет и куда стремиться. У Кромвеля был свой идеал церковного устройства. Слишком ясно в то же время он осознавал, недостатки современной ему политической и общественной жизни. Одушевленный своей верой, фанатически даже преданный ей, готовый ежеминутно жертвовать своей жизнью ради торжества излюбленных идей, он ждал лишь минуты, когда обстоятельства позволят ему высказаться. Что это за идеалы и что это за излюбленные герои, мы увидим мало-помалу.